Уже две тысячи лет назад выдающиеся деятели Древнего Рима Катон, Ворон, Колумелла, Плиний-старший, Вергилий в своих трудах о сельском хозяйстве советовали, как избавиться от вредных насекомых и грызунов. По данным Организации по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при Организации Объединенных Наций, мировые потери зерна только от вредных насекомых и грызунов составляют ежегодно 33 миллиона тонн, которых хватило для пропитания 150 миллионам человек. А ведь кроме насекомых и грызунов, есть еще моллюски, клещи, паразитические черви, а также микробы, грибы и вирусы. Все они вместе взятые, а также сорняки, отнимают у людей около трети урожая полей, садов и огородов. большие убытки приносят вредители лесоводству и животноводству. Американские специалисты подсчитали, что в их стране насекомые и болезни ежегодно уничтожают плоды труда более миллиона человек, а потери от сорняков одной только пшеницы составляют не менее трети урожая этой культуры. В нашей стране, по подсчетам Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений, Колхозы и совхозы в 1954-1958 годах ежегодно теряли от вредителей, болезней и сорняков продукции основных сельскохозяйственных культур в среднем на сумму 5,4 миллиарда рублей. Это составляло 13,6% среднегодовой стоимости всей воловой продукции сельского хозяйства. Одного только зерна наше сельское хозяйство ежегодно теряет от вредителей, болезней и сорняков более 20 миллионов тонн. Кроме того, вредители снижают урожай кормов, от чего страдает животноводство. Люди познали биологические особенности вредителей сельского хозяйства и научились бороться с ними. Наука помогла разработать агротехнические, карантинные, биологические, химические, физические и механические методы борьбы. Эта книга рассказывает о биологической борьбе с вредителями. Суть ее в том, что многие виды животных существуют за счет других организмов или питаются ими. В результате одни животные регулируют численность других вредных видов животных или растений, а иногда и полностью уничтожают их. Следовательно, Это наши друзья и помощники. В борьбе с вредителями полей, лесов, садов и огородов союзниками человека являются млекопитающие и птицы, пресмыкающиеся и земноводные, насекомые и паукообразные, микробы и вирусы, грибы и даже растения. Все они враги наших врагов. Живое выступает против живого на пользу человеку. Но люди не просто пассивно наблюдают за этой борьбой, они активно вмешиваются в ее ход, помогают полезным животным, защищают их, если нужно, размножают и переселяют из одного района в другой, из одной страны в другую и подчиняют своим планам и своей воле. О животных, друзьях человека, помогающих ему в борьбе с врагами, и пойдет речь в этой книге. При ее написании автор использовал материалы по зоологии и экологии, сельскохозяйственной и лесной энтомологии, гельминтологии и паразитологии, микологии и микробиологии, медицине и ветеринарии, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе. Автору хотелось, чтобы книга была интересной и полезной для самых широких кругов читателей. Как ему это удалось, скажут сами читатели – критические замечания которых будут приняты с глубокой благодарностью. Неутомимые охотники, истребители грызунов. Некоторым животным повезло, они удостоились бронзовой благодарности человечества. Им воздвигнуты монументы, собаки перед институтом, где работал Иван Петрович Павлов, кошки в парижской сорбонне. Харьку такой чести пока не оказали, а между тем трудно поверить, но только один этот зверек способен спасти от голода, по крайней мере, десяток людей. Иными словами, сотня хорьков может уберечь от недоедания небольшое теление в тысячу человек.